Глава девятая. Том Ха Кхай. Тринадцать часов ноль ноль минут. Нет, но ну что такого люди находят в этом кофе? Совершенно непонятно. Горький, терпкий напиток, который практически невозможно пить без сахара, вызывающий пульсирующую головную боль. и чувства и жжоги в трепещущем от такого издевательства желудки. Да чего только не сделает с человечеством любовь к моде. Сначала великие миры всего начинают пить непонятные заграничные напитки, а их подданные, испытывая зависть, стремятся слепо им подражать. Еще неизвестно, что было бы с кофе, если бы его не полюбил турецкий султан. В Центральной Африке тоже веками глотают по утрам тонизирующий пальмовый сок, но в Европе никакого распространения это не получило. Абушмены, жители засушливых пустошей, и вовсе пьют ночную росу с листьев пустынных деревьев. Что может быть ещё натуральнее, но нет. Да будь оно проклято, это кофе. Иуда отставил от себя чашку с прекрасно приготовленным капучино. За столько лет он так и не смог приучить себя к этой бурге, но прямо употреблял её ежедневно. Больше всего ему нравилось казаться современным человеком. Это выгодно отличало его от остальных, тех, кто был с ним в гроте возле масличной горы. Трудно представить, скажем, апостола Павла в костюме от Армани, с гаванской сигарой во рту и карманным компьютером в руках. А вот он, пожалуйста. Иуда считал себя самым умным, самым передовым из них, умеющим выживать в любых условиях. Жалко, что он это не оценил. 13 не сомневался, что офицерик не сможет добиться результата, которого он страстно желал девять тысяч лет видя во сне, как беседует с ним на прогулке в Гевсиманском саду спокойно, словно равный. Но в то же время в глубине его души теплилась робкая надежда, а вдруг. Прошло совсем немного времени, прежде чем он окончательно убедился, чудес не бывает. Как всегда, он проигнорировал его просьбу. Что ж, тем хуже для него. Пока они с шефом изображают из себя хозяев положения, кто-то нашёл его книгу и скоро совершит то, к чему эта парочка никак не может прийти. Возможно, они даже должны сказать ему спасибо. Но ну да как же от этих-то дождёшься. Он запрокинул голову в сотый раз, сладостно загибая пальцы. Палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, вурдалак и иуда улыбнулся. Уже не важно, что и. Для него хуже всё равно не будет. Первое время, лёжа на коврах, он плакал от бессилия. Надо же придумать такой идеальный рецепт. и не суметь этим воспользоваться. Тринадцатый уже знал, что все давно представляют событие так, как его нарисовал миру другой апостол, хотя на его взгляд это скучнейшая фантазия, похожая на рекламную статью из желтой прессы. Примерно раз в сто лет он просыпался, трясясь от ужаса. Ему увиделось, что книга найдена. и уничтожна. Он явственно чувствовал, как её страницы, словно живые, корчатся от боли в пламени. Но потом страх уходил, и он понимал: это нервы, книга существует. Эх, как легко теперь жить на земле, не то что в старые времена. Сейчас он мог бы спокойно сохранить текст на флешку и не трястись. что единственный экземпляр пропадет безвозвратно. Ему не нужно было бы светиться с поцелуем в саду, он просто послал бы анонимный е-мейл e первосвященнику Каифи из ближайшего интернет-кафе, и тот знал бы его не в лицо, а только под особым ником загадочным псевдонимом. Скажем, он взял бы себе кличку Годд. А что? Разве плохое имя? На нефритовом столике лежали кропотливо вырезанные описания самых суровых диет из женских журналов, которые он выписывал не таясь ни от кого: ананасовое питание Софи Лрен, отжимание Элизабет Тейлор, методика Ларисы Долиной. Ради всего святого, если им хочется, пусть считают его сумасшедшим, но две тысячи лет в одной комнате! Малоподвижный образ жизни. Если не ограничивать себя в чём-то, легко раскормиться до размеров слона. Он тщательно следил за своей фигурой, занимался в тренажёрном зале, игнорировал чипсы и пиво, издевательски присылаемые ему шефом. Страницы с диетами были прижаты к поверхности массивным словарём, раскрытым на 15-й странице. Так и Уда и обещал Калашникову, он начал шлифовать произношение своего зулуского. Сколько пожизненных сроков он уже отбыл в этой белой камере. Сосчёт собьёшься. Его томила неизвестность. Что же в данный момент происходит в этом, как его назвал офицерик, городе? Продолжает ли свой путь тот, кто нашёл его книгу, или его удалось остановить? Он часами прилипал к телевизору. Огромный жидкокристаллический экран домашнего кинотеатра транслировал все каналы, как ада, так и рая, но, разумеется, Иуда выискивал новости, которые были необходимы только ему. Трудно описать, что он испытал. Услышав в утреннем выпуске про убийство легендарного вампира Дракулы, его час близится. Теперь лишь одна единственная жертва отделяет всех от событий, описанных в книге. И пусть пророчество случится не сразу, а только через 6 дней после возложения на алтарь последнего трупа женщины. Главное то, что в событие уже невозможно будет остановить, как бы шеф и голос этого не хотели. На столе бесшумно материализовался из воздуха обед, который он заказал еще вчера: тайский суп том кхак хай из кокосового молока и креветок, вареная капуста брокколи с грибным соусом, свежевыжатый клубничный сок. Ничего жирного. Ничего, что может повредить его спортивному телу. В прошлом 13-й намеренно заказывал экзотические блюда вроде молочного ягнёнка на вертеле, надеясь разозлить своих стражей, дескать, смотрите, как Иуда на ваших глазах раздирает на куски агнца Божьего. Но потом оставил эту мысль. Судя по всему, за ним не наблюдали. Никаких скрытых видеокамер в белой комнате не стояло. Охране наплевать, чем узник занимается в свободное время. Он неторопливо положил в рот ложку супа, зажмурившись от удовольствия. Язык обволакивал терпкий, покалывающий лёгкими голышками перца кокосовый вкус. Из черных динамиков телевизора раздалась энергичная музыка с барабанным боем. И вновь в эфире Хелл Нэн, самый лучший новостной канал города, сообщил ведущий, говоря с сильным акцентом: «Мы прерываем передачу, чтобы передать срочное сообщение. Хелл Нэн будьте первыми, кто узнает. Оставайтесь с нами, и после небольшой рекламы вы увидите то, что никогда не видели». вытащив ложку изо рта, тринадцатый подался к крану, притвкушая сладкое